Гглавва 3 Гуры занимали свободные долины, расположенные, как правило, в предгорьях Карпат, Альп и на юге, образовав своеобразное кольцо, внутри которого оказались гунны. Сексар в этом плане поступил весьма находчиво, одним выстрелом убивал сразу два зайца. Первый заяц создали из Гуров для себя кольцо безопасности, Теперь они первыми попадут под удар случись нашествия горцев и славян. Вторым зайцам можно считать то обстоятельство, что гуры, расселённые кольцом, перестали представлять серьёзную военную силу. По крайней мере, быстро им собраться в единую армию невозможно, разве что тихонько согласовать дату и цель атаки. Но это всё очень непросто, и любое телодвижение новичков будет немедленно засечено. А если подумать, то имелся еще и третий заяц, то есть достаточно аморфная орда гуров, состоящая из трех групп племен, снова распалась на отдельные политические составляющие, и для гуннов они окончательно перестали представлять угрозу. Формулу «разделяй и властвуй» никто не отменял. А Решту, все это прекрасное видевшему и понимавшему, деваться было некуда так что пришлось согласиться на такое дробление сил своей орды, превратившись из формально равного по факту в младшего союзника. Ну да ничего, нападут авары, и еще неизвестно, как все в итоге обернется. Кто окажется главным, а кто подчиненным, размышлял он. Но пока все, что мог Кагангуров, так это выбрать место для обитания своей части орды, Анагуров. Восток сразу отменялся, там в скором времени ударят авары, и не хотелось бы попасть под их первый налет, пусть там селятся утигуры. На западе не очень хорошие земли, хотя самой земли достаточно, так что туда пойдут кутри -гуры. Юг плотно занят самими гуннами, так что много туда не подселить, потому оставался север. Неплохие земли... «Разве что соседи, старые знакомые славяне, причем крайне беспокойные». «Заодно отомщу», – подумал Каган Арешт. То, что его отец попал в плен к славянам, где и умер от горя, висело на нем тяжким грузом. И если раньше все окружающие вожди понимали сложность его положения с местью, объект мести находится слишком далеко, да и внутренняя обстановка не позволяла в купе с внешней, то сейчас ему сами боги велели, и не попытайся он отомстить, его не поймут свои, и как результат смещение с поста, возможно, даже с отделением головы от тела. Рус, конечно же, тщательно отслеживал все телодвижения гуров в предгорьях Карпат, и в частности у подножия Словакских Рудных Гор, ведь его город-крепость стоит всего в одном дневном переходе от пресловутой границы, а уголь добывают и вовсе на самой границе гор со степью, так что конфликты и прочие столкновения становились неизбежны. Но если за Русгард Рус оставался спокоен, степнякам его не взять, то вот с угольным острогом тоже не взять, ведь его стены за эти два года изменились, и теперь вместо частокола стоит землебитная стена, высокая толстая и прочная. Гарнизон из полутысячи воинов легко отобьется практически от любого количества степняков, ибо недостатка в боеприпасах, то бишь в стрелах, по определению не знали, так как токарные станки работали от рассвета до заката, выделывая каждый по 500 штук древок в день, а всего станков работало под два десятка. Зачем так много? Ну, много не мало. Арсеналы, опять же, надо заполнить. На продажу что-то можно отправить тем же Эгипидам и их соседям. Лангобардам в обмен на всякое разное. Ту же соль. Другое дело, что гуры легко перережут коммуникации и оборвут поставки угля. А это остановка печей по выплавке в первую очередь железа, во вторую цемента, но ну и стекла. Не говоря уже о том, что встанут кузни. Этого допустить никак не следовало. «Узнал, кто там у нас под боком обосновался?» Спросил Русу младшего брата Славяна. Что, собственно, и занимался дозорной деятельностью, совмещая ее с вылазками для получения языков, тут главное самому в итоге без языка и прочих частей тела не остаться. «Конечно, и у меня плохие новости. Это нагуры. Пленники говорят, что орешт поклялся отомстить и скоро нападет». «Ясно». Надо наших степняков куда подальше отправить, а то в таких условиях от них всякого можно будет ожидать в самый неподходящий для нас момент. Славян понятливо кивнул. После того, как анагуры попытались захватить последних уходящих на север славян, они сами попали в ловушку. Рус устроил потраву лошадиному поголовью степняков, и те, опешив в буквальном смысле слова, сами стали легкой добычей. В плен попало около семи тысяч человек. Часть отпустили, старых да раненых, и еще около тысячи в итоге перешло к нему на службу. Это те, с кем рискнули воссоединиться семьи. «Сколько может выставить Орышт для вторжения?» — попытался вычислить Рус. «Тысячи десять соберет. Может даже кто из местных гунов его поддержит, что тоже захотят отомстить за прошлые набеги на них?» Да и знают уже многие, чем мы тут занимаемся. А значит, может собрать в два раза больше, ведь добыча ожидается богатая. Потенциальное войско противника впечатляло. Так что тут требовалось работать на опережение, чтобы не дать присоединиться к арешту гуннам, дабы они не давили на него. Правда, военным методом тут мало что представлялось возможным сделать, ибо рус не обладал большой армией, максимум, что он мог... Это собрать порядка пяти тысяч человек. А вообще, не такая уж и плохая новость, если подумать, сказал Рус после обдумывания ситуации. Было бы гораздо хуже, будь это Утигуры или даже вовсе Кутригуры. В смысле? Есть возможность, если не превратить нашего врага в друга, так сделать из него нейтрального соседа. Как? Очень просто. Но для этого нужно устроить встречу. С устройством встречи Руса и Орэшта проблем не возникло. Главное, что Каган Анагуров, заинтригованный предложением взаимовыгодного сотрудничества, откликнулся на зов, а не встал в позу. «Что ты хочешь мне предложить?» – спросил орешт «Мир». «Ха-ха, смешно». «Ну, видимо, у нас разное понимание чувства юмора, ибо мне как-то не до смеха». «Естественно». Я раздавлю вас и отомщу за смерть отца, коего ты сгубил в своем плену. С тебя я сниму кожу живьем и посыплю солью. Естественно, что тебе не до смеха. Допустим, что помер он сам, не выдержав позора, бывает. Но тут он сам виноват. Будем с тобой честны друг с другом. Не напади вы на нас, и не случилось бы того, что случилось. Твой отец все еще был бы ханом, а ты последним в очереди на ныне занимаемую должность. Орэшт только поджал губы и зло сверкнул глазами. «Ты хочешь мира?» – прошипел он, едва сдерживая ярость. «Что ж, ты можешь получить его. Для этого отпустишь всех пленников моего народа и будешь платить дань». На это Рус только засмеялся. «Что тут смешного?» – взвился орешт. «Ты решил, что раз я предлагаю мир, то слаб и с меня можно драть три шкуры?» «Нет, Каган, ты ошибся». Ты, конечно, можешь на меня напасть и всячески мешать мне делать железо. Вот только ты сам вспомнил о пленниках из числа твоего народа. У меня примерно пять тысяч человек, плюс те, кто служит мне как воины. Так вот, стоит тебе войти в мои земли, и я буду убивать по 5 десятков человек в день и скидывать их тела со стены под ноги твоим воинам. Скажи, как долго ты сохранишь свое нынешнее положение в таком случае? Ведь среди убитых будут братья». «Дети, отцы, дядья и прочие родичи тех воинов, что ты переведешь с собой. Думаю, совсем не на такие трофеи они рассчитывают». Арешт скрипнул зубами. «Перспективы у него в этом случае вырисовывались совсем плохие». «С другой стороны, — продолжил Рус, — эти пять тысяч человек могут вернуться через два года в свои стойбища целыми и здоровыми». «Пять тысяч человек, Каган, из народа анагуров. Воины, которые вряд ли окажутся лишними, особенно учитывая возможное скорое вторжение в ваши новые земли Авар. Возможно, именно этих пяти тысяч и не хватит, чтобы отразить вражескую атаку. Они могут напасть гораздо раньше, чем истечет срок плена, что ты назначил». Буквально проскрепел Арешт. «Могут. Потому у меня для тебя есть очень выгодное предложение, Каган» выкупи своих людей из плена. Отдам недорого. За одного человека один конь, корова или десяток баранов или коз. Согласись. Дёшево за отменных воинов. Дёшево. Буду продавать тебе по 5 сотен человек каждый месяц. Арешт криво усмехнулся, поняв нехитрую, но действенную задумку своего врага. И в этом случае Русь выигрывает почти год мира, а там гуна может стать недославян, до славян, вары придут. А если не придут, то славяне будут готовы к возможному вторжению. Целый год целенаправленной подготовки – это много. Вот только чем они сражаться станут? Ведь ты же не отдашь доспехи и оружие. А то, что у нас есть в запасах, и на десятую часть не хватит. Ну да, их доспехи и оружие давно обрели новых владельцев. Но нет ничего невозможного». «Доспехи и оружие для них ты тоже можешь купить у меня же. Я ведь добываю железо. О цене, думаю, договоримся к обоюдному удовлетворению. Сильно дорого брать не стану. Конь или бык за чешуйчатый доспех и шлем, и пять баранов или кос за оружие». Решт снова поморщился. Фактически он оказался в ловушке, из которой не выйти без репутационных потерь. «Атаковать славян нельзя, те начнут убивать пленников. Остается только их выкупить» ибо не выкупить тоже уже не получится, потому как если в родах узнают, а они узнают, что пленников можно было выкупить, но он отказался. В общем, недолго ему в этом случае носить титул Кагана, как и голову. С другой стороны, если выкупит, то эти пять тысяч воинов и их рода станут ему обязаны, и конечно же пять тысяч воинов лишними не станут. В том числе и при общении с гуннами. Договорились, кивнул Арешт.